577. Аура является излучением, исходящее от человека, которое можно уподобить щупальцам или каналом, передающим и получающим из незримого изримого мира вибрации света и тьмы. Аура является как бы фильтром, пропускающим эти вибрации по созвучию с тональностью и настроенностью этого фильтра. Если аура светлая, она пропускает свет. Если отемненная тьму... Человек — это магнит, притягивающий к себе энергию пространства по соответствию своей тональности с ними. Свет или тьму привлекает постоянным микрокосмом человека к себе через свою ауру. Притяжение по светотени. Шкала световых вибраций и их всевозможных окрасок очень широка. Какого бы ни было состояние человека, притяжение всегда идет по созвучию с внутренним его состоянием. Радостью можно из пространства извлечь радость, горем слезы, злом зло, печалью печаль, унынием уныние. Даже сфера непосредственного окружения при сильных чувствах будет звучать в унисон с состоянием сознания. Можно сказать, магнит чувств, магнит эмоций, магнит мыслей действует по созвучию. Свет проникает через ауру, равно как тьма. В каком состоянии содержится аура, таково и получение поступления извне? Светимость ауры оберегается волей и поддерживается защиту заградительных сетей.